Валерий Гуров, Рафаэль Дамиров. Физрук 5. Назад в СССР. Глава первая. «И какого беса ему от меня понадобилось? Слушаю вас», — буркнул я. «Мне хотелось бы встретиться с вами», — проговорила трубка голосом Ильи Ильича. «Когда? Сейчас? Где?» В приятном месте, которое вам хорошо знакомо. Ладно, только ненадолго. Одевайтесь и выходите, у ворот вас ждет машина. Ну что ж, посмотрим, что они там удумали. Я оделся, обулся и вышел во двор. За воротами впрямь маячила какая-то тачка. Пройдя через калитку, я увидел, что это старенькая копейка. Илья Ильич мог бы прислать что-нибудь и покруче. Шифруется? Я потянул на себя ручку пассажирской дверцы и как только уселся рядом с водителем, понял, кого за мной прислали. Здравствуй, Саша! Так, значит, тачку ты не продал, вместо приветствия пробормотал я. Впрочем, я с самого начала знал, что все это твое якобы обнищание, дешевый балаган. Все еще дворником трудитесь, и на Васильевич. «Добрые люди помогли вернуть машину», — начал оправдываться Стропилин, — «и работу нашли». «А к жене моей тебя тоже добрые люди заставляли ходить? На чаек. «Да ничего такого не было, Саша!» — запричитал он. «Я к Илге Артуровне отношусь с огромным уважением!» «Я знаю, что не было», — ответил я. «Будь по-другому, тебе уже нечем было бы за баранку держаться». «Давай крути педали, пока я тебе ноги не повыдергивал. Кеша засопел жалобно, вдавил педаль газа, и мы покатили. «Никак не пойму я тебя, Стропилен», — продолжал я воспитательную беседу. «То ли ты дурак, то ли законченная сволочь. И что ты все время возле меня крутишься?» «Сначала хотел втянуть меня в свою сомнительную коммерцию, затем в уголовное дело, потом попытался влезть в мой дом». Я хотел помочь тебе, но этот капитан Киреев пился, как пиявка. А к тебе я приходил, потому что мне поговорить было не с кем. А Илга Артуровна, все же психолог. Ага, детский, сопельки тебе вытирала. Думаю, скоро ты поймешь, как на мой счет ошибаешься. Молись, чтобы я действительно в тебе ошибся, сказал я. Жиголь завернул во двор мне действительно знакомые. Правда, я здесь давненько не бывал. Кроме кешенной тачки здесь была еще черная «Волга». Для крутого мафиози слишком скромно. Хотя, может, в этой скромности и весь смысл. Иномарка в СССР всегда на виду, а на продукцию отечественного автопрома граждане внимания не обращают. Я вышел из машины и, не дожидаясь Стропилина, ввалился в кабак, предназначенный для городской элиты. Как и прежде, меня встретила хозяюшка Елизавета Ефимовна. Поздоровались. На губах ее застыла вежливая улыбка, а в глазах читалась легкая обида. Ну да, женщины не любят, когда их бросают. И неважно, с объяснениями или без объяснений. Лиза проводила меня в отдельный кабинет, где меня ждал тот самый тип, по приказу которого якобы похитили Кешу. Илья Ильич сидел за щедро накрытым столом. Булычок, шашлычок и прочий коньячок. Широким жестом гостеприимного хозяина пригласил меня за этот дастархан. «Садитесь, Александр Сергеевич, угощайтесь. Поздновато для ужина, а тем более выпивки», — проговорил я. «Понимаю, спортсмен, режим», — вальяжно произнес тот. «Вот здесь березовый сок, настоящий, пейте, богат витаминами». Он наполнил высокий бокал из кувшина с прозрачной жидкостью. Я пригубил. По вкусу напиток и впрямь напоминал березовый сок, которого я не пробовал очень давно. Мой собеседник не скромничал, налегая на яство. Сразу видно, что пожрать не дурак. А вот насколько он не дурак во всем остальном, будем поглядеть. Во всяком случае, я ему зачем-то понадобился, причем, видать, срочно. Однако Илья Ильич не спешил начинать разговор, набивая брюхо и запивая жрачку бухлом. Мне надоело наблюдать за тем, как он ужарет. «Я смотрю, похищенный Стропилин уже у вас на побегушках», — сказал я. «Да, несчастный человек, потерявший из-за простительных слабостей положение в обществе, едва не угодивший в тюрьму, пришлось пойти навстречу». — Беру с вас пример, Александр Сергеевич, вы же поспешили ему на выручку, не задумываясь. — А я думаю, он с самого начала был вашим человеком. — Мне нравится ваша строптивость, Александр Сергеевич, — сказал Илья Ильич. — Вы независимы, и это хорошо. — Мне надоели бездумные исполнители. — В таком случае не могли бы вы перейти к делу? Мне завтра рано вставать. «И ваша дисциплинированность мне нравится», — окликнулся тот. «Хорошо. Перейдем к делу. Я прибыл для того, чтобы проинспектировать здешних... Эм, товарищей. В последнее время поступление в казну несколько нерегулярно, мягко говоря. Мне предстоит ряд встреч и малоприятных разговоров, и чтобы они не стали для меня совсем неприятными». Необходимо, чтобы присутствовал человек, который, во-первых, мог меня защитить, во-вторых, послужил в качестве свидетеля, не склонного выбалтывать чужие секреты. И что я с этого буду иметь, — поинтересовался я. Ввиду особой важности моей нынешней миссии, тысячу с каждого контакта. И сколько у вас запланировано контактов? Понимаю ваше любопытство, но это пока тайна. Ясно, когда начнем. Завтра же. Я готов подстраиваться под ваш график, чтобы не срывать вас с работы. Хорошо. Выводите машину. Да, но у меня нет прав. Это ничего. Права мы вам сделаем. Может, у вас есть какие-нибудь дополнительные просьбы, пожелания. Мне нужны стройматериалы, разные, в том числе и дефицитные. И это мы решим. И еще уберите от меня стропилина. Пусть шпионит за кем-нибудь, кроме меня. «Договорились, больше вы его не увидите». «Только без мокрухи. Само собой, уголовный кодекс надо чтить, как говорил Остап Ибрагимыч. Тогда завтра я к вашим услугам. Позвоните мне, когда освободитесь. Вот номер телефона». И он протянул мне визитку, на которой кроме телефонного номера ничего не было. Протянул, но в руки не дал. «Ладно, память у меня хорошая. Позвоню». Пообещал я, поднимаясь. Илья Ильич выложил на стол связку ключей. «Возьмите, Александр Сергеевич, что это?» «Видели Волгу во дворе?» «Видел». «Вы будете еще и моим водителем, — сказал тот, — так что езжайте на ней прямо домой». «А вы сами пешком пойдете?» «Зачем же? Меня отвезет столь нелюбимый вами Стропилин». «Ваше дело, я сгреб ключи. До завтра». «До свидания». Я вышел из отдельного кабинета и направился к выходу. Краем глаза заметил сидящего в полном одиночестве Кешу, который хлебал голый чай. Ну, дай он же любитель гонять чаи, особенно с чужими женами. У двери меня перехватила мадам Кривцова. Глаза ее теперь были полны женской неизбывной тоски. Она смотрела на меня с ожиданием, видимо, рассчитывая на то, что я сжалюсь и снова уделю ей немного своего чисто мужского внимания. «Спасибо за березовый сок», — сказал я. «Всегда рады видеть вас», — уныло ответила хозяюшка. Выйдя во двор, я приблизился к Волге. Света во дворе элитного кабака было мало, но даже при рассеянных отблесках, что падали из окон окрестных домов, можно разглядеть, что это не какая-то старая битая тачка, а новенький автомобиль. Ну да, к своим товарищам этот деляга не может подъехать на ржавом корыте. Отворив дверцу, я зажег лампочку и осмотрелся. Догадка моя оказалась верной. ГАЗ-24 и в самом деле был новеньким и с иголочки. Это можно было понять даже по запаху. Ну что ж, поехали. Надеюсь, никакой гаишник не рискнет ночью тормознуть такое авто. Я завел движок и принялся его прогревать на холостых оборотах. Даже звук мотора был приятен. На спидометре пробег всего-то 300 километров, так что, видатель Я Ильич приобрел эту «Волгу» и впрямь недавно. Открыв бардачок, я обнаружил в нем техпаспорт, талон предупреждения с заполненными персональными данными. Моими данными? Хм, совсем интересно. Не хватало только водительского удостоверения. Если не считать такой мелочи, получается, что авто было моим. Охренеть. Новый ГАЗ-24 в магазине стоил больше 9 штук, если не ошибаюсь. Да его поди еще купи. А черный цвет вообще ценился. Очереди многолетние, а если брать с рук, то ценник вообще взлетел бы до небес, да к тому же можно нарваться на жуликов. Ладно, пока радоваться рано. Прав у меня все равно нет. Нужно пройти обучение в автошколе, сдать экзамены, и только тогда станешь обладателем заветной книжечки. Хотя Илья Ильич сказал, права мы вам сделаем. Кстати, вот же Жук, он заранее знал, что я умею водить машину, иначе кто стал бы заполнять документы на человека, который баранки в руках не держал? Размышляя об этом, я не торопясь вел машину по улицам спящего Литейска, соблюдая все правила, исправно тормозил светофоров, даже если у пешеходного перехода не было ни души. До своего двора я добрался благополучно, посигналил. Сторож нехотя выбрался из своей будки и устаивался подслеповато на незнакомое ему авто. «Артемий Сидорович!» — крикнул я. «Это я, Саша Данилов! Отворяй ворота!» «Ну, не хрена себе!» — выкрикнул сторож, отпирая ворота. «С тобою, Сашок, не соскучишься!» То ты баб водишь, то пацаны к тебе гуртом, то вот на генеральской машине прикатил. Ежели его на вертолете присвестишь, я отворять не стану. Садись сам. Загнав Волгу во двор, я сунул Сидоровичу пятерку. Держи за труды. Благодарствую, — буркнул тот, пряча трофеи в карман. — Ты присматривай за ней, Артемий Сидорович, — сказал я ему. — Сам знаешь, не обижу. «Такой красавица гараж нужен!» — пробурчал старик. Вообще-то он был прав, но не факт, что эта чудесная машинка у меня задержится. Вполне могут изъять после окончания операции, так что думать о гараже мне пока рано. Скорее надо понять, как себя вести во время контактов Ильи Ильича с товарищами. Во-первых, охранник, во-вторых, свидетель. Хотелось бы верить. Само собой, если на моего благодетеля кто-нибудь кинется с кулаками, монтировкой или хуже того с ножом, чисто по человечески нужно будет вмешаться, ну хотя бы для того, чтобы сохранить клиента до суда. А если в него будут стрелять? Даже ради торжества правосудия я не готов пожертвовать своей второй жизнью. В меня и в первой жизни частенько стреляли и последний раз на повал, а в этой слишком многое предстоит сделать, чтобы умирать в расцвете сил. Так что извини, Илья Ильич, твою пулю я оставлю тебе. Должен же и ты разделять риски своей профессии. Хотя что-то я рано хороню его. Вряд ли подопечные этого щедрого дяди столь свирепы, что сразу кинутся на него с ножом или начнут пальбу. Литейск — город тихий, наверное. Скорее всего, они будут конючить, просить об уступках. «Скостить сумму долга, или как они это называют, и наверняка эти пауки договорятся. Не в их интересах нарушать заветы Остапа Бендера и перестать чтить уголовный кодекс. Они и так ходят по лезвию ножа. А если не договорятся?» «Придется припугнуть товарища. Вот на самом деле для чего меня нанял Илья Ильич. Да вот только я не палач, ломать руки, ноги, засовывать паяльник в интересные места — это не для меня». Впрочем, вряд ли я нужен благодетелю в качестве примитивного палача. Для такой работы у него есть те громила, которых я обезвредил на вписке в новогоднюю ночь. Они лишены воображения. Про совесть, милосердие и честь я уже не говорю. Этих понятий нет даже в их лексиконе, так что устрашать придется иначе, без нанесения легких и тяжких телесных повреждений. С местными будет проще, полагаю, товарищи меня знают. Я каратист, крутой парень. За меня будет работать моя слава. Но, помня наставление главного КГБшника нашего города, я не стал отфутболивать поступившее предложение. Не знаю, подействовало ли на меня это самоутешение или сработали крепкие нервы, присущие молодому организму. Ну а спал я превосходно. Собираясь утром на работу, я размышлял, не подкатить ли лихо к школе на Волге. И решил, что это будет дешевая показуха. Пойду пешком. На большой перемене в столовке я подсел к Курбатову и все ему рассказал. Майор КГБ слушал внимательно. Думаю, он прекрасно понимал, с чем мне придется столкнуться. И, честно говоря, я ждал от него инструкций. Потому что мне вся эта катавася нахрен не сдалась. Видать, что-то такое Витёк прочитал в моих глазах, потому что сказал. «С «Собой не рискуй в любом случае. Мы эту шайку так или иначе повяжем». Даже если новой информации ты не добудешь, на них уже столько всего висит, что одним эпизодом больше, одним меньше, большого значения не имеет. «Думаешь, я за себя боюсь? Мне просто тошно во всем этом участвовать. У меня с пацанами хватает а куча планов». «Я тебя понимаю», — кивнул трудовик. «Но кроме тебя некому собрать информацию о том, как у них все это работает. Ты уже почти про них в их внутреннюю кухню осталось только войти». «А тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь?» — ухмыльнулся я. «То говоришь, что вы и так повяжете всю банду. Даже если я ничего новенького не узнаю, то толкую, что кроме меня некому». «Кажется», — кивнул Курбатов. «Но надо же было как-то тебя утешить». «Да пошел ты! Вот, теперь узнаю нашего лихого физрука, любимчика женщин и высокого начальства, а также фортуны. Короче, жду от тебя завтра информации о том, кто кому сколько, ну, сам понимаешь. Слушаюсь, товарищ майор». «Тише ты!» Дальше мы с ним ни о чем не говорили. Доели макароны с сосисками, дохлебали какао. Однако, поднимаясь из-за стола, трудовик добавил. «Главное, оставайся самим собой, не изображай преданность. Если что-то идет вразрез с твоими жизненными принципами, сразу давай этому упорю понять. Он это ценит». «Хм, откуда ты это знаешь?» «Ты думаешь, для меня этот тип сплошная загадка?» усмехнулся Витек. «Как бы не так». Я кивнул, и мы разошлись по рабочим местам. Школьный день пошел своим чередом. На следующей перемене меня перехватил в коридоре второго этажа историк. Ухватив меня за пуговицу пиджака, который я накинул поверх Олимпийки, Петр Николаевич стал взволнованно делиться своими новостями. — Ты представляешь, ребята, узнав, что им предстоит выступить на спартакиаде, так обрадовались, теперь тренируются как бешеные, замучили меня вопросами по композиции. Подаваем новые дебюты. Вот, иду в библиотеку рыться в журналах. В науке и жизни частенько интересные партии печатают. — Ну вот, а ты говорил, что нету команды, — одобрил его я. — Кстати, мы тут с Карлом затеяли клуб для школьников организовать, так что с тебя в нем шахматная секция. — Вот это здорово! — совсем уж расцвел трошен Трошин. — А то мы все в моей квартирке ютимся, она у меня и так тесная. — Ладно, беги в библиотеку, а то звонок скоро. А у меня окно, ну тем более, дольше рядом с Ирой побудешь. Историк покраснел и ретировался. В учительской бытовало мнение, что Петр Николаевич тайно влюблен в нашу библиотекаршу, так что не настолько он убежденный и холостяк, как им кажется, просто с бабами не везет. А мужик-то неплохой. Приодеть бы только. Поневоле вспомнилось, как я его ухватил за брылья в момент своего появления в 1980 году. Тогда не только Трошин, но и все присутствующие на этом педсовете показались мне то ли фриками, то ли обитателями дурдома. Но сейчас ничего, пообвыкся в прошлом веке. Уже не так часто вспоминаю, что жил когда-то в совершенно иной эпохе, да и в стране совершенно другой. И самое любопытное, что не тоскую по гаджетам, интернету, поездкам за границу, бутикам и прочим всяким молом. А простился, совсем как Лев Толстой, только что босиком не хожу и землю не пашу. Прозвенел звонок, я спохватился, что не взял в учительской классный журнал, припустил рысью. Все-таки я преподаватель физкультуры, а не шалопай какой-нибудь. И надо же, чуть было не сшиб с ног завучиху. Пришлось крепко подхватить ее, чтобы та не покатилась по полу.